Глава 19. Бежать от счастья, боясь, как бы оно не снилось. Надо выбирать, или ты с кем-то живешь, или этого кого-то желаешь. Нельзя ведь желать то, что имеешь. Это противоестественно. Вот почему удачные браки разбиваются вдребезги. Стоит появиться на горизонте первой встречной незнакомки. Женитесь хоть на самой красивой девушке на свете. Всегда найдется новая незнакомка, которая, войдя в вашу жизнь без стука, точно опоит вас сильнейшим приворотным зельем. А тут все усложнялось тем, что Алиса была не просто первой встречной незнакомкой. Не просто, а в черном облегающем свитерке. Черный облегающий свитерок может изменить сразу две жизни. Все мои беды от ребяческой неспособности угомониться в тяге к новизне. От болезненной потребности вечно прельщаться тысячи невероятных возможностей, уготованных к будущим. С ума сойти, насколько то, чего я еще не знаю, будоражит меня сильнее, чем уже знакомое. Но разве я не такой же, как все? Разве вы не предпочтете прочесть новую, еще не читанную книгу, посмотреть в театре пьесу, которую не успели выучить наизусть, выбрать президента кого угодно, лишь бы не того, кто был раньше? Мои лучшие воспоминания о бане относятся к паре, когда мы еще не были женаты. Брак – преступление, потому что он убивает тайну. Вы встречаете сказочное создание, женитесь на нем. И вдруг оказывается, что сказочное создание куда-то делось. Теперь это ваша жена. Ваша жена. Какое надругательство, какая деградация для нее. А ведь искать-то, искать всю жизнь без устали надо женщину, которая никогда не будет вашей. В этом смысле я с Алисой за что боролся, на то и напоролся. Ключевая проблема любви, мне кажется, вот в чем. Чтобы быть счастливым, человеку нужна уверенность в завтрашнем дне, а чтобы быть влюбленным, нужна как раз неуверенность. Счастье зиждется на спокойствии, тогда как любви необходимы сомнения и тревоги. В общем, брак был задуман для счастья, но не для любви. А влюбиться не самый лучший способ стать счастливым. Если бы так, это бы давно было всем известно. Не знаю, ясно ли я выражаюсь, но мне самому понятно. Брак валит в одну кучу такие вещи, которые лучше не смешивать. Вот что я хочу сказать. Вернувшись в Париж, я смотрел на все другими глазами. Анна рухнула с пьедестала. Мы занимались любовью с прохладцей. Моя жизнь трещала по швам. Все осточертело. Не бывает счастливой любви. Не бывает счастливой любви. Не бывает счастливой любви. Сколько раз надо повторять, чтобы ты зарубил это себе на носу мудила?